Глава шестая Княжич Асмунд сидел в легком кожаном кресле, в каком его носили по терему. Его истончившиеся от долгой обездвиженности ноги укутывал пушистый вязаный плат. Княжич задумчиво глядел в распахнутое окно своей горенки. Там, высоко в небе, плыл тонкий серп молодого месяца. «Не толще пальца младенца был он в день уговора святорады с молодым киевским князем», — думал Асмунд. Теперь же лик его подрос. «Да, хорошо, что обручение состоялось при растущей луне. Всякое доброе дело надо начинать, когда светлый месяц пребывает, особенно брачный сговор». И еще проскользнула мысль, при растущей луне Олег вещей обещал поставить его на ноги. А олегу Младший сын смоленского князя верил, как никому другому. И все же Асмунду было не по себе от того, что князь-кудесник не спешит исполнить обещание. Уже несколько дней миновало после обручения княжны Игоря, а Олег только и издали значительно поглядывает на хворого сына Эгеля асмонд понимал, что сейчас у Вещева много хлопот, однако в былые приезды, как бы ни был он загружен, всегда находил время навестить своего подопечного, а княжич уже несколько лет был его подопечным. Саид обратился юноша к сидевшему под стеной лекарю-рабу из огрян «Точно ли князь Олег дал понять, что навестит меня сегодня?» Смуглый худой Саид в синей челме перестал перебирать четки и чуть кивнул. Он был нем, рабу незачем болтать, и его лишили языка. Асмунд снова вздохнул так глубоко, что дрогнул огонек на толстой витой свече перед ним. Что ж, он подождет. Ибо если в княжичи еще оставалась надежда, что однажды он встанет на ноги, сможет ходить и даже вденет ногу в стремя, то эта надежда была связана только с князем-ведуном Олегом вещим. Горница Асмунда в высоком тереме была богатой, как и все в тереме его отца. Резьба на оконных наличниках, выскобленные до белизны половицы, на столе узорчатая скатерть, в углу высокая ложа, однако без перины только доски под тонким покрывалом. Спать без перины Асмунду велел Олег, когда впервые пришел навестить мучившегося от боли в спине княжича. Тогда же он подарил ему и немого лекаря Саида. Лекарь с тех пор постоянно растирал Асмунду спину и ноги, а еще вкалывал в ослабевшее тело тонкие иголки, что-то лопача немыми устами, будто читая заклинания, потом опять растирал. И вот когда этой зимой стал сходить снег, Амунду стало казаться, что он чувствует уколы иголок лекаря, а по ночам иногда даже удавалось пошевелить пальцами ног. Саид тогда знаком велел княжичу начинать чуть приподниматься в кресле, но тот не мог решиться на это. Как же так, если Олег еще не снял своим чародейством немочь? Без приказа вещего он ни за что не сможет подняться. И сразу же послал в Киев вестового с сообщением. Со двора донеслись громкие голоса, потом послышалось пение. И голос Тиуна, просившего угомониться. Да, шумно ныне в детинце Смоленска, когда столько людей на постое. И все еще обсуждают обручение Игоря с княжной. Асмунд из окошка в своей горнице иногда видел их вместе. Игоря, статного ирослого, свьющейся белой молнией в волосах седой прядью, и свою сестру, нарядную, улыбчивую, будто испускавшую золотистое сияние. Они были красивой парой, и радостно было глядеть на них, но и тревожно. А чего тревожно? Асмунд скорее угадывал, чем видел, что между этими двумя нет притяжения. Так улыбаются порой друг другу, иногда за руки берутся, но все это будто для вида, для других. Да еще и эта история во время сговора, когда Святорада оставила жениха, чтобы приветствовать друга детства Стемида. Тогда почти все говорили об этом, а князь сегель даже в гнев пришел, узнав, что Стемка в Смоленске. Но утро вечера мудренее, и с рассветом воевода Кудеяр услал сына куда-то, а Эгеля отвлекли дела. Обошлось. «Стемка глупец, если решил вернуться», — подумал мудрый княже Часмунд. Однако в глубине души был рад появлению приятеля. В детстве они дружили, не раз ходили рыбу удить, а то и на охоте по нескольку дней пропадали. Со Стемкой всегда было весело, хоть и дерзок тот был и на язык остер, всегда что-то потешное затевал. Пока не додумался покуситься на смоленскую княжну. Много тогда шума было. Сильно разгневал он родителей светорады. сама Асмонт рассержен был так, что не вступился за приятеля, когда отец стал пороть дерзкого воспитанника. И вот теперь стимит явился, как ни в чем не бывало. Неужто думал, что прошлое бульем поросло? А святорада и впрямь повела себя так, будто все забылось, и она несказанно рада возвращению Кудеярова сына. Асмунд думал об этом, когда скрипнула дверь, и князь Олег вошел, пригнувшись под низкой полукруглой притолокой. Выпрямился, высокий, худощавый, сильный, исполненный достоинства, размах плеч орлиной. Олег был в свободной длинной рубахе с простым, как у кузнеца, кожаным очельем, Но всё равно было видно, что это правитель. Ждёшь меня, то ли спрашивая, то ли утверждая, произнёс вещий. Добро. Памятуя, что он всё-таки княжеский сын, Асмонд старался сдержать нетерпение, однако оно прорывалось в горящих глазах, в том, как побелели костяшки пальцев, вцепивших пальцев, вцепившихся в подлокотники кресла. Олег чуть улыбнулся в усы, мельком взглянул на лекаря у стены, заметил, как тот слегка кивнул. «Сегодня встанешь», — заявил вещи княжичу. Он положил ладонь на голову Асмунда, потом провел кончиками пальцев по лицу юноши, заставив прикрыть глаза. Княжич замер, ощущая, как от этого прикосновения растекается по телу легкое тепло. Он почувствовал, как руки Олега чуть сжали его плечи, скользнули к запястьям, а потом Вещий опустился перед ним на колени, и тепло от его рук переместилось на ослабевшие ноги, побежало по жилам. Олег что-то негромко шептал, потом резко поднялся, отошел. Асмунд глядел на рослого Олега снизу вверх, даже не представляя себе, какая мольба написана у него на лице. «Иди ко мне». Позвал Олег, протянув к юноше руки. «Иди, ты сможешь!» Княжич ощутил настоящий ужас. «Двинуться к Олегу? Пройти это огромное пустое пространство в три шага? Где взять силы? Откуда дерзость такая возьмется? Боюсь!» Выдохнул он слабое, не княжеское слово. Но Олег глядел мерцающими зелеными глазами, глядел и приказывал. К Асмунду на помощь поспешил Саид, подставил худое плечо. И Асмунд, вцепился в него, стал подниматься. Встал. Колени дрожали, и, казалось, сейчас оплывут, как размягченный воск. Он едва не закричал, так больно закололо в ослабевших мышцах сотнями острых иголок. «Я рядом!» — услышал он вещего. «Я жду и приказываю, иди!» Асмунд шагнул вперед. Шаг. Еще один. Еще. Когда дрожащие слабые ноги юноши подкосились, Олег успел поддержать его. А потом Асмунд рыдал на полу, сотрясался от плача, Уткнувшись в колени князю и не думая ни о своем достоинстве, ни о том, что Олег видит его слабость, вещи спокойно и ласково гладил его по вздрагивающим плечам, по голове, почти как мать, успокаивающая плачущего ребенка. «Верой и правдой служить тебе буду!» — сквозь рыдания выговорила Асмунд. «Все, что повелишь, сделаю». Рабом послушным стану. Ну, прораба это ты лишняя, сокол мой. А вот верных людей я ценю. И верных не столько мне, сколько Руси. Станешь служить Руси, Асмунд? Русь. В понимании Асмунда сейчас это был Олег. И только когда Олег с лекарем усадили его на прежнее место, и Саид принялся растирать дрожащие ноги юноши, Асмунд подумал, что Русь — это бескрайние земли от Варяжского моря до полуденных степей, огромная земля, как ей служить? «Ты умный парень, ты поймешь», — ответил Олег, словно прочитав недоуменные мысли Асмунда. Покажи, сделай то, что велю. Нет, не велю, прошу. Асмунд даже всхлипывать перестал, когда Олег сказал, что Асмунду следует выпросить у отца прощение для Стемки-стрелка. — Да чего такая милость? — вспыхнул юноша. Олег поднялся, подошел к столу, и осторожно снял небольшими щипчиками нагар со свечи. «Так надо, Асмунд, и я о том прошу, ибо мне необходимо, чтобы подле светорады находился стемит дияров На бревенчатой стене тень от фигуры Олега оказалась огромной, какой-то зловещей. асмонд подавив недоумение, размышлял о просьбе вещего что Остемке идет молва, как о любостае ветреном. Ему было ведомо, как и то, что Святорада — страсть, как любит внимание пригожих молодцев. И к чему это может привести теперь, когда его сестра, обрученная невеста Игоря, начнет видеться со Остемкой-стрелком? Асмунд произнес, глядя не на Олега, на тень его — Почему ты хочешь опорочить мою сестру? Неужто думаешь, что она не пара Игорю? А ты сам как считаешь?» Олег так резко повернулся к Асмунду, что от его движения заколебался огонек свечи и тень князя исказилась, сгорбилась. «Думаешь, такая княгиня нужна на Руси?» Асмунду пришлось сдержать всколыхнувшийся гнев. Святорада была его младшей сестрой, и он, как и все в Смоленске, верил, что она наделена даром нести благо. Однако, поразмыслив немного, Асмунд с какой-то болью подумал, что его красавица-сестрица больно легкомысленно и своевольно, чтобы видеть в ней правительницу, когда князю предстоит уходить в дальние походы. а ведь быть князем Почти все время воевать, и на это время святорада. Что случится под правлением такой, как сестра Асмунда? Княжич ощутил, как запылали его щеки. Олег Вещий, ты имеешь связь с богами, многое знаешь и предвидишь. Неужто ты хочешь пожертвовать моей сестрой? Пожертвовать честью моей семьи, Ради одному тебе известных планов. Я этого не говорил. Князь сложил руки на груди И сверху вниз глядел на Асмунда. Светораду следует испытать. А будет ли она подле Игоря? М -м -м. Пока сделай то, о чем я попросил, А там поглядим. «Ну, а я в долгу не останусь». Это было сказано как будто благожелательно, но вместе с тем и с некоторой угрозой. И княжич понял, что его будущее, его здоровье или хвороба зависят от того, будет ли он повиноваться Олегу, и только ему, Асмунду, решать, на что пойти ради себя или ради сестры. Утром, когда ясное солнышко осветило расписную горницу княжича Асмунда, ночные сомнения уже не казались ему такими важными. Княжич позавтракал парным молоком и медом в сотах, вытерпел положенное лечение иголками Саида и стал мечтать о том времени, когда он вновь сможет ходить. Даже несколько раз попытался привстать в кресле, всякий раз ощущая, как его хворые ноги пронзает колкая боль. Но странно это ощущение было приятным, чувствуя, как по его желанию шевелятся пальцы ног в мягких вышитых бисером постолах, княжич улыбался. Потом велел принести оставленную вчера работу, расстелил на столе расписанный красками пергамент из телячьей кожи, на котором были обозначены пределы Смоленской земли, речной путь и поселение, стал чертить углем, проводить стрелки, обозначая только ему одному понятное. За этим занятием и застал его отец. Князь Эгель поднялся в горницу сына уже в дорожной одежде. Они с Олегом Вещем вновь собирались съездить в Гнездово, проследить за подготовкой судов к отплытию. Но сначала надо было поговорить с сыном, на которого смоленский князь полагался как на самого себя. О том, почему Асмунд уже который день сидит над картой и что-то вычерчивает, Эгель особенно не задумывался. Его младший всегда находит себе занятия а если что-либо дельное надумал, сам скажет. Зато князь был сражен, когда Асмунд стал просить его за стемку стрелка. «Неужели, сын, ты позабыл, как подло отплатил нам стемид за добро?» Эгель даже взмахнул рукой, будто отгоняя кого-то. И теперь посмел вновь явиться. «Видят боги, что только просьба Олега не трогать». Умелого стрелка и удержала меня, чтобы не приказать схватить этого негодника. Да еще и святорада полетела к нему, как птица глупая. Игорь-то что подумает?» «Но Игорь сам хорошо отзывался о стеме», — заметил Асмунд. «И добавил, что если святорада не гневается на парня, значит, простила его». Эгеля не радовало заступничество сына. Но княжеч настаивал, напомнив, что и сам некогда дружил со стемкой и будет рад, если прошлое быльем порастет, а прежняя дружба возобновится. В конце концов и Олег Вещей просил за Стему, а ведь князю-ведуну многое известно. Ладно, — уступил Эгель, — и ты, и Светорада, и Гердоксеева, да еще и Олег, все вы просите за этого вертопраха. Видать, доля у него такая счастливая, что с него спроса нет строгого. «Однако пусть под ногами у меня не вертится, а то ненароком и зашибить могу». Потом они еще обсудили, как сделать так, чтобы пока они собирают флот и боевые отряды, весть о готовящемся походе до Киева стольного не дошла. Юный Асмунд дал родителю дельный совет. «Пусть Днепр на некоторое время перекроют, дабы струги не могли идти на полудень» и никто не разнёс известия о собирающейся под гнёзда Васили. А в Киев надо направить верного человека, к примеру, смоленского купца Некраса, много раз плававшего туда на торги. И пусть сей Некрас сообщит там, что из-за отсутствия дождей Днепр в истоках сильно обмелел. Вот струги с севера и не могут идти по мелкой воде. Если в Киеве поверят, то и у Угров не возникнет подозрений, что беда к ним под парусами придет, а успокоившийся враг почти вдвое слабее. Они сидели с отцом, разговаривали, обсуждали подробности, и Асмунду вдруг стало так хорошо. Как он любил эти моменты доверия, как важно было для него уважение Эгеля. Одно только досаждало. Поднявшийся где-то снаружи Гвалт отвлекал, мешал разговору. «Да что за напасть такая!» — не сдержался Эгель в какой-то миг. Встал, подошел к окну, желая угомонить шумевших, но вместо этого застыл на месте, наблюдая за чем-то внизу. Потом сказал сыну, «Думаю, тебе забавно будет поглядеть на это». Он придвинул легкое кресло княжича к окну, сам остался стоять рядом. «Гляди-ка, что вытворяют!» Во дворе в ожидании отъезда собралось немало воинов. Почти все они столпились вокруг двух бойцов, сошедшихся для боя. Эти двое не были простыми кметями. Один известный смоленский гридень Бермята, а его соперник — девка. Асмунд только моргнул, узнав в этой длинноногой облаченной в кольчугу богатырше, спадавшей на спину из-под округлого шлема косой, названную дочь Олега Вещева. Сам князь, представляя ее в Смоленске, сказал, что она посадница Выжгородская. Посадница! Да только смоляне уже тогда переглядываться стали, видя в Ольге не правительницу, а девку-поленицу. «Хорошо, бьются!» — услышал Асмунд, голос отца рядом. Сражавшиеся держали в руках прямые мечи с округленными концами и прикрывались щитами-сумбонами. Это был учебный поединок, но не менее азартный, чем настоящий бой. Вот народ избежался поглазеть. Асмунд увидел даже Игоря, наблюдавшего за поединком, сидя на уже оседланном для дороги вороном. Игорь смотрел с интересом и даже как будто волновался. В одном из распахнутых окошек терема княжич приметил также Олега, тоже следившего за происходящим. Между тем бойцы сошлись. Каждый из них ловко отбил несколько быстрых выпадов, потом поймал на щит меч противника. После этого воины разошлись, примериваясь к новому броску. Обходили друг друга по кругу пружинистым шагом, поглядывая из-за железных окантовок щитов. Зрители вокруг голдели местные кмети подзадуривали своего, киевские Ольгу. Первым сделал выпад Бермята, сложным замахом и резким наскоком сбоку, Однако Ольга ловко уклонилась, пропуская удар. Сама же успела задеть мечом по щиту противника, да с такой силой, что зазвенел умбон. Раздались одобрительные возгласы, перешедшие в сплошной гул, когда Бермята и Ольга снова стали биться. Причем никто не бросался вперед, очертя голову. Выпады были осторожными, каждый прощупывал противника, старался определить, на что тот способен. Даже сквозь крики можно было различить глухие удары мечей по щитам. Асмунд отметил, что Ольга заметно уступает в силе натиска здоровенному бермяте, который был почти на голову выше, касая сажень в плечах с густой гривой волос, похожей на медвежью шерсть. Под его ударами Ольга отступала, а те, что ловила на меч, только отводила в сторону, не выдерживая натиска потому и крутилась, отскакивала, когда могучий гридень едва не разворачивал ее в шипке. Однако сама посадница была половчее противника, да и посмекалистее. Понимая, что сила забермятой она больше стремилась уклониться от его разящих ударов, но тут же быстро наносила ответные. Внезапно Бермята так пошел на противницу, что от ее щита откололся кусок, не выдержав сильных ударов. Рука со щитом опускалась, Ольга теперь совсем не наносила ударов и вдруг рухнула на землю. Зрители взвыли, кто восторженно а кто разочарована. Однако, когда Бермята приготовился нанести рубящий удар, Ольга рывком поднялась на ноги, змеей проскользнула у него под рукой и мяч в ее вытянутой руке уперся богатырю сзади в шею. «Не будь поединок учебным, не сносить бы бермятя головы». Да и сейчас особой радости он не испытывал. Помрачнел, слушая, как расхваливают Ольгу собравшиеся. Игорь, наблюдавший за поединком с коня, смеялся довольно. «Не тужи Бермята», — говорили киевские дружинники, похлопывая запыхавшегося воина по плечу. «Ольгу нашу сам Игорь князь ратному делу обучал». «И не только ратному», — выкрикнул кто-то, но на него тут же зашикали. Однако что сказано, то сказано, причем довольно громко. Даже Асмунд заметил, как Ольга сначала обернулась, поискав глазами наглеца, потом угрюмо пошла прочь. Но Игорь не позволил ей уйти, окликнул громко, поманил пальцем. Она подошла послушно, а Игорь, перегнувшись с седла, что-то сказал ей так, чтобы другие не услышали. И, видимо, неласковое что-то сказал, потому что Ольга отпрянула как от удара. Между этими двумя что-то происходило. Асмунд покосился на отца, желая понять, что тот обо всем этом думает, но Эгель уже потерял интерес к происходившему и смотрел туда, где на крыльце появилась святорада, под руку с византийцем и патием. Нарядная и улыбающаяся княжна была такой, как всегда, вот Асмунд и не придал ей значения, а вот Ольга его заинтересовала. Он проследил, как она легкой пружинистой походкой двигается к крыльцу терема, потом резко метнулась прочь, со светорадой, что ли, не желает пересекаться. Но и уходя, то и дело оглядывалось на весело смеющуюся светораду. Асмунд произнес «Необычная она девка, эта посадница Вышегородская». «Или кто она там?» Рядом Эгель произнес «Другое». «Света ради не следует теперь уделять столько внимания женихам. Она уже сосватана, у нее сужины есть. И я рад, что по три Киепати уже готовится к отъезду. Хоть и волнует, что под Днепру он пойдет мимо Киева-Стольного. Как думаешь, сыне чем бы нам его одарить или что пообещать, чтобы и он сообщил уграм, что судоходство замедлилось из-за жары?» Это было существенно, и Асмунд с отцом стали обговаривать, чем расположить к себе ипатия. В основном говорил Эйгель, так как Асмунда все время отвлекала эта высокая Ольга. Она теперь стояла у окна, откуда ее подозвал князь Олег, причем Асмунд растерялся, заметив, что вещи указывает названой дочери в его сторону. Юноша ощутил неловкость. Ему вообще было неловко от взглядов женщин. Знал, чего он лишён. «Так ты подумаешь об этом, сыне!» Словно очнувшись, различил княжич голос родителя. «Ну да, конечно, вот только пусть Эгель оттащит его кресло от окна, а то весь этот шум, гам!» Но крики не утихали, и теперь все чаще можно было расслышать звонкий голос светорады, причем резкий, недовольный, и не успел Эгель покинуть горницу сына, как на него едва не налетела дочь. «Отец!» — кинулась она к князю. Что это делается во имя светлых богов? Я собиралась приказать оседлать мне лошадку, чтобы ехать с вами в Гнездово, а этот Игорь мне запрещать вздумал. А я хочу!» Топнула она ногой. «Там края такие, там луга все в цветах, там заводи чистые. А Днепр так ясен, вот я и решила. А этот, он еще не муж мне, а уже запрещает, прикажи ему угомониться!» От негодования у княжны горели глаза, щеки вспыхнули румянцем. И была она так хороша, возбужденная, трепещущая, да еще с разметавшимися кудряшками у лица, что и впрямь, как такой отказать в просьбе? Эгель и его сын переглянулись. Оба понимали, что святорада полюбила бывать в Гнездово вовсе не потому, что там цветы на лугах и заводи прозрачные. Просто девушке нравилось, что каждый ее приезд приводил в восхищение множество собравшихся там воинов. Дочь князя была неприкосновенна, и ее просто тешило их бурное восхваление, и было забавно поддразнивать их и кокетничать. но ну, а подобным уже наверняка сообщили Игорю, вот он и попытался ей запретить. Она же гордо ему ответила, что пока не смеет ей ничего указывать. «Ты так ему и сказала», — опешил Эгель. «Сдается, ты была слишком дерзка с женихом, дочь!» «Я? С ним? А не он ли со мной? Так осадить меня при воинах, придворне Асмунду стало грустно от того, что только сговоренные жених и невеста уже не ладят. Как и понимал, что его лелеемая избалованная сестра не должна была пререкаться при людях с суженным. Увы, боги дали его сестре немерено красоты, однако словно позабыли наделить ее умом-разумом. И вспомнилось, как Олег сказал, «Нужна ли такая княгиня для Руси?» Меж тем святорада продолжала настаивать, но тут Эгель прервал ее, сообщив, что Асмунд убедил его простить Стемида Кудеярова сына и разрешить ему приходить в терем. «Что скажешь, рада моя? Осерчаешь или приветишь моего бывшего воспитанника?» лицо княжны стало растерянным потом глаза ее заблестели на губах появилась улыбка еще минута и она кажется готова была запрыгать однако то ли ее остановил пристальный взгляд отца то ли невольно прорвавшийся смешок брата насторожил однако вятторада сдержалась и произнесла пусть темуму и простили, но это для нее не повод отказаться от поездки в гнездово через час Асмонд с грустью наблюдал, как конный отряд покидает двор, как через арку над вратной башней выезжают последние из них. Вольготно же им, сильным и здоровым, отправляться на выезд, на лихих конях скакать на просторе. Когда-то и он, Асмонд любил резвых скакунов и быструю езду. Вот за лихость поплатился, когда сбросил его конь, когда болью пронзила спину, а тело стало безжизненным и тяжелым. Но что о том думать? Княжич постарался отвлечься, тем более, что после отъезда князей с дружиной он увидел, как на широкий двор перед теремом вышел Стемка-стрелок. Прогуливался перед резным крыльцом, небрежно засунув большие пальцы рук за блестящий пояс — Держался так, словно его и не из милости тут оставили, а он сам оказывает честь всем своим присутствием. И действительно, Асмонд видел, как к нему сбегается дворня, когда Житион, оставив работу, пошел поздороваться с парнем. От кузницы спешил молодой кузнец Даг, теремные девки едва ли не на шею кидались. Асмонд вдруг подумал, что он рад появлению Стёмы. Мало ли, что было в прошлом, и он окликнул приятеля из окна. Тот явился сразу же, но не вошёл, а остановился у двери, глядя из-под длинной чёлки на увечного княжича. Поклониться не спешил, просто стоял, заложив пальцы за наборный пояс. И было в нём что-то такое лихое и независимое, смотрел он так весело и озорно, что Асмунд даже не заметил, как сам стал улыбаться. «Сидишь», — почти насмешливо молвил Стёма. «А я вот думал, тебя...» на рыбалку покликать, как в былые годы. Княжич в первый момент опешил. Издевается он, что ли? Да как смеет! Ведь наверняка знает, что Асмунд калека. Видать, каким был непутевым и дерзким, таким и остался. А Стёма продолжал, будто не заметив, как пошло пятнами обычно бледное лицо хворого княжича. Вот сейчас кликну Митяя. Дага или еще кого-нибудь, кто при тереме из наших остался служить. Велю, чтобы отнесли тебя к челну. Ноги-то у тебя неподвижные, но в рыбной ты ловле Лишь руки нужны до да внимания. Так что же, Асмунд, сын Эгеля, потешим душеньку, как встарь?» Асмунд вдруг подумал, что такое вполне возможно. И почему эта идея раньше не приходила ему в голову? А вот появился Стемка и все решил в единый миг. В нем было столько жизни, столько огня, что и Асмунд взбодрился. День был полон ярких впечатлений. Асмунд полулежал на корме лодки а Стема правил веслом. Светило солнце, плескалась река, порхали над водой лёгкие стрекозы. Клёв был не очень хорошим, зато наговорились в волю. Асмунд поведал Стёме о том, как с ним случилось несчастье, как тяжело было поначалу. Стёма слушал внимательно, не перебивая. Только и сказал позже, когда они уже возвращались, мол, ничего, рано или поздно встанешь на ноги, мы с тобой не только на рыбалку, но и на ловы под гнёздово поедем а то и к девкам отправимся, без этого никак нельзя». Говорил всё это Стёма так убеждённо, что Асмунд поверил. И на душе сделалось хорошо. Позже, когда Стёма внёс княжича в его горинку и, усадив в кресло, удалился, Асмунд ещё долго сидел и думал. «Скоро уже?» «Но скоро ли?» Он вдруг вспомнил, как вчера по воле Олега сделал несколько шагов. «А что, если опять попробовать?» В тереме в это предзакатное время было тихо. Доносились лишь удары на кузне с хозяйского двора, да на крыше над головой ворковали голуби. асмонд прислушался и стал медленно подниматься, опершись на подлокотнике кресла. Когда он встал и выпрямился, ноги его чуть подрагивали, но ему показалось, что меньше, чем вчера. Первый шаг дался с неимоверным трудом. Второй и того хуже. асмонд побоялся сделать третий, Хотел было попробовать вернуться назад, но страх пересилил, так и остался на месте, пошатывался, пока не понял, что стоит. Стоит довольно долго. И такое ликование в нем поднялось, такая радость прихлынула к груди. Находясь в этом радостном смятении, ничего не замечая, он не расслышал, как заскрипели ступени за дверью, послышались шаги. Дверь быстро растворилась и прозвучал звонкий девичий голос. «Прости, что без приглашения, княжич!» На пороге возникла Ольга. Посмотрела на него с недоумением. Потом, чуть растерянной и хитро прищурившись, улыбнулась. «А ведь ты не так прост, сын Эгеля золота!» Асмунд покраснел, как будто она застала его за чем-то предосудительным. «А все считают, что младший сын смоленского князя...» «Уже ни на что не годен», — сказала Ольга. «Всерьез о нем, как о правителе, и не помышляют, все больше, как о у богом а он поди ты». Договорить не успела, бросилась к княжечу, когда тот стал оседать и удержала. асмон дрожал и задыхался, повиснув на ней, вцепившись в ее сильные плечи. Ольга легко подтащила ослабевшего княжеча к креслу, бережно усадила. «Что? Так худо! Но ведь ты все равно не сдашься, голубь!» Асмунд не мог поднять на нее глаза и вдруг ощутил на своих плечах ее ласковые руки, ее дыхание у самого лица, ее запах, смешанный со смазкой кольчуги и чего-то еще, мяты что ли. Он быстро отстранился, неожиданно ощутив прилив желания к этой сильной и ласковой женщине «Пусти!» Твоя воля! Догадалась ли Ольга, что с ним? Или просто ее тешила мысль, что знает его тайну, но она рассмеялась? Прошла по его горнице, разглядывая роспись под потолком, красивые подсвечники на полках, кружево-резьбы на оконном наличнике. Хорошо тут у тебя, княжич, да и в окошко весь двор как на ладони. тот то и все утро за всеми наблюдал. Она стояла напротив окна, куда потоком лились солнечные лучи, статная, рослая, с перекинутой на грудь толстой косой. И было в ней столько величавости, столько достоинства, что асмонд невольно подумал — княгиня, хотя и в одежде простого воина. «Ты хорошо билась сегодня», — молвил юноша, чтобы сказать хоть что-нибудь, чтобы не таращиться на нее поёрзал на месте, злясь, что проклятое тело так реагирует на Ольгу, а ведь ему, ох, как давно не хотелось женщины. — Отчего ты в дружину пошла, когда тебя сам князь Олег возвысил? Могла бы жить себе в тереме припеваючи, сладко есть, мягко спать. — Что? — она повернулась. Против света её лицо казалось тёмным, но губы от этого смотрелись ещё более выразительными ах да могла бы только скучно скучно мне в деввичче сидеть да пустом толковать чего то недостает мне среди выросших дома женщин с их разговорами о нарядах женихах детях и няньках в воинском побратимстве веселее это и к князю игорю так поближе догадался асмонт но вслух сказал другое они жаркали в кольчуге в такую теплынь и чуть не прикусил язык, эку глупость сморозил. Он вообще чувствовал себя с Ольгой неуютно, словно он не княжеский сын, а обычный юнец, смущающийся красивой девицы. а что явилась незваная?» уже более строго произнес он. «Ко мне кто, когда пожелает, не являются». «Да нет вокруг никого, чтобы доложили. Твои прислужники на солнышке у крыльца греются, и лекарь твой куда-то запропастился». А мне Олег велел к тебе прийти потолковать. Сказал, что интересно будет. О, а это что такое? Она шагнула к разложенной на столе карте. Раньше эта карта никого не интересовала. Ольга же застыла, разглядывая. Ну и пусть смотрит. Ничего-то она своей девичьей головой не поймет. А вот и поняла. Оглянулась на асмонда быстро, вновь склонилась над картой, потом взяла ее в руки, внимательно разглядывая. Стояла, прижавшись бедром в узких штанах к столу. «Ноги-то у нее какие ладные и длинные!» — отметил Асмунд. Не сводя глаз с карты, даже губами зашевелила, словно шептала что-то. «А ведь ты и вправду непрост не ошибся, Олег!» — сказала Ольга, поднимая на него светлые ясные глаза. «То, что тут начертано!» «Дивно, но и мне нечто подобное в голову приходило». Ведь всем скопом в полюте ходить, гонять по селищам коней до да возы и долго, и накладно, и утомительно. Плательщики, узнав о приближении князя с дружиной, успевают лучшее припрятать. А вот если обозначить условленные места до да погосты, куда должники, положенные по уговору, свозить станут, это было бы дело. Асмунд был потрясен тем, что Ольга быстро поняла его затею и одобряет ее. «Как сообразила-то?» «Говорю же, сама о подобном думала». «И зачем ей, девке молодой, такими вещами голову себе забивать?» Ольга понимала Асмунда с полуслова. И так уж вышло, что проговорили они долго, склонившись над картой, обсуждали, что дань надо установить оговоренную, чтобы люди не страдали от своеволия полюдников и не ожидали со страхом их прибытия. А к погостам нужно проложить хорошие дороги, чтобы погосты стали местом не только передачи дани, но и торговли, где народ будет еще и общаться да сводить нужные знакомства. А заодно было бы неплохо, чтобы теуны на тех погостах обосновались, смотрели, какой там люд, кто сколько на княжеские дела может выложить. «Я никогда и не думал, что о таком могу с девкой разговаривать», — удивился Асмунд. Ему было радостно от беседы с этой разумницей, и что они разговаривают не как чужие, а как близкие и понимающие друг друга люди. «Вижу теперь, что недаром Олег тебя в названные дочери взял. Вот уж действительно, старые глаза видят дальше молодых, такую, как ты, еще поискать надо». И вдруг подумал, хорошая из нее княгиня вышла бы. Однако и славно, что не вышла, иначе она была бы нареченной другого. А так... Свободная и красивая девица, всем ему подстать, чем Ольга Асмунду не невеста. Не для того ли Олег вещи ее к нему послал, чтобы сошлись поближе, да глянулись друг дружке. Однако лицо Ольги сделалось неожиданно замкнутым. Поискали уже, даже для самого князя-наследника меня поискали. Да только что с того? Асмунд молчал долго, потом все же спросил, не глядя на нее. Видать, не забыла еще, что в княгине тебя намечали. «Как такое забудешь?» — вздохнула она, и Асмунду было горько от тоски в ее голосе. И еще горше стало, когда разумница Ольга засобиралась, дескать, скоро трапезничать позовут. И тут что-то с Ольгой приключилось. Качнулась вдруг, побледнела, даже на лавку присела, задышала тяжело, словно воздуха ей не хватает. Но, почувствовав на себе пристальный взгляд княжича, постаралась взять себя в руки, заговорила о другом — «Ты вот спросил, не жалею ли я, что княгини меня не сделали, но твоя ли это забота? Ведь княгиней Руси станет твоя сестра Асмунд». Не договорив, она провела по лицу рукой и зажала рот, словно ей вдруг дурно сделалось, и у наблюдательного Асмунда неожиданно появилось подозрение. Он покраснел от одной мысли об этом, а ведь сам слышал, что сегодня в толпе сказывали об Игоре и Ольге. «Что-то неладное с тобой творится, девица. Не беременна ли ты случаем?» Ольга резко выпрямилась, глянула на него гневно. Он ждал, что она ответит. Беременная баба никогда не посмеет солгать, побоится проклятия подателя жизни рода. «Не твое дело!» Огрызнулась Ольга, быстро поднялась, шагнула к двери, уже взялась за дверное кольцо, когда княжич молвил. «Без дозволения вошла, уходить без дозволения не маги Она стояла, все так же отвернувшись. Потом проговорила тихо. «Ты все в стороне от людей держишься, княжич. Как же догадался, что со мной? Даже рожавшие бабы ничего не заподозрили, а ты...» «Да откуда и мне знать?» — развел руками Асмунд. «Ты ведь как сегодня с бермятой билась? А что показалось мне?» «Не показалось», — горько вздохнула названая дочь Олега. «И вскоре все про то дознаются». Он понимал, как ей это не хочется, сказал. «Шило в мешке все равно не утаишь. Однако не от меня об этом узнают». Ольга поглядела на него внимательно. Ресницы у нее были длинные-длинные, губы, как спелый плод, шея сильная и стройная, а кольчуга на еще по девичьей тонкой талии стянута поясом. «Асмунд», — попыталась улыбнуться Ольга, «если ты ей впрямь молчать о том, что узнал, станешь, то и я не скажу, что ты на ноги встаешь. Я хороший друг и могу хранить тайну, ну а теперь...» Она низко поклонилась, коснувшись рукой пола. «Позволь идти, княжич!» Асмунд вздохнул. Ольга беременна от другого, а он возмечтал. Она ясно дала понять, что чувствует к нему. «Друг!» — сказала. Асмунд понял, что и этому рад. И еще понял, что не он ей честь оказал, приблизив, а она ему и впрямь прирожденная княгиня. Ольга позвала Асмунд, заставив ее обернуться. Он смутился под ее взглядом, стал теребить тонкими пальцами тесьму на рукаве. — Ты это... Приходи, когда пожелаешь. Мне не скучно с тобой. Ты разумница. Она чуть кивнула и вышла. Княжич еще долго глядел на шляпке латунных гвоздей, которыми была обита дверь в горницу сказал негромко, разумница и красавица.